Восемь. Пробуждение было приятным. Юрий проспал всю ночь напролет и открыл глаза только с первыми петухами. Настроение было чудесное, голова ясная, идей в ней роилось огромное множество, а новый день сулил продолжение приключений. «Ах, какой же это замечательный городок! Какие славные люди живут в нем! А как чудесно они меня вчера принимали!» Такого внимания, пожалуй, и в столице не сыскать. Однако хорошего помаленьку. Нельзя злоупотреблять вниманием людей. Пирог всегда должен оставаться чуть-чуть недоеденным, ибо и впредь пробуждать аппетит. С наслаждением потягиваясь в кровати, слегка по-философски рассуждал Юрий, когда с улицы вдруг послышалось призывное ржание лошадей. При постоялом дворе имелась почтовая станция, каких на просторах провинции разбросано немало. — Ого! Прямо как какой-то сигнал тревоги! — Труба зовет! А ну вставай и мчи вперед! — вмиг оживившись пропел Юрий. — Надо быстрей в дорогу! Нельзя подолгу засиживаться на одном месте, иначе закостенеешь и превратишься в унылого мещанина! Окончательно решился он, Быстро покидал все свои припасы в походный мешок и тут же, даже не умываясь, как был во вчерашнем гриме, выскочил наружу. Небольшая бричка, запряженная парой лошадей, стояла у ворот, готовая отправиться в путь. В ней, небрежно развалясь, сидел молодой борчук и скучающим взглядом наблюдал за происходящим вокруг. Кучер на козлах уже замахнулся кнутом, дабы придать лошадям прыти. Но тут в жизни молодого барина ворвался Юрий. — Сударь, будьте добры, подбросьте хоть куда-нибудь бедного артиста. Буду очень признателен, — вскочив на подножку, воскликнул он. — Хм, а почему бы и нет? Присаживайся, любезный, вдвоем все веселее дорогу коротать. Расплывшись в улыбке, увидев перед собой размалеванную физиономию Юрия, задорно воскликнул Барчук. В тот же миг хлыст кучера опустился на круп коренной кобылицы и бричка тронулась. Юрий от столь резкого толчка нелепо повалился на сиденье рядом с борчуком. Оба тут же расхохотались, и борчук помог Юрию устроиться поудобней. Так началось их путешествие. Но ну, а вскоре молодые люди, вдоволь насмеявшись, познакомились и разговорились. Оказалось, Феофан так звали борчука уже неделю как выехав из столицы, добирается до своего родного городка Венской губернии. Там намечалась свадьба его рано овдовевшей тетушки с одним из богатейших купцов уезда. Притом каждый из них от этой брачной сделки получал свое. Купец дворянский титул, а тетушка возможность тратить капиталы купца. Все чин-чинарем. Племянник же торопился припасть к этому сытному пирогу. А почему бы, собственно, и нет? Ведь они с тетушкой как-никак родственники. Юрий, услышав от Борчука столь забавную причину его путешествия, не применул тут же отложить ее у себя в голове в особую ячейку, где у него хранились все замыслы его будущих скетчей и реприз. Дальнейшее совместное путешествие с Борчуком Не принесло ничего нового и забавного. Барчук даже не поинтересовался Юриным происхождением, кто он и откуда. Наверняка рассуждал так: подумаешь, какой-то разукрашенный артист-комедиант. Да их теперь столько по провинциям мотается, что каждого знать ума не хватит. Ну а потому всю оставшуюся дорогу Барчук только и знал, что бубнил о себе, о своих неурядицах с тетушкой при этом считая, что он делает Юрию большое одолжение. Одним словом, поездка оказалась нудной, хотя и скоротечной. Уже во второй половине дня, ближе к обеду, они благополучно прибыли в другой провинциальный городок, где Юрий не замедлил покинуть порядком надоевшего ему Борчука. Борчук же, поменяв на почтовой станции лошадей, продолжил свою охоту за тетушкиными богатствами. Юрий между тем поспешил отправиться на торговую площадь, на которой, кстати, все было точно таким же, как и на предыдущей ярмарке. Такие же прилавки, такой же бодрый торговый люд, и даже небольшой помост в центре ярмарки имел точно такой же вид. Юрий на ходу слегка припудрился, поправил грим и, мгновенно вскочив на помост, начал свое выступление. Но, как бы это скучно ни звучало, все повторилось с прежним постоянством. Все те же басни, та же ироничная манера исполнения, тот же восторженный прием, и даже купчишки-торговцы с их подарками и серебряно-медной мелочью оказались неизменными. Но что уж здесь поделать, провинция есть провинция. И много мудрости не надо, чтобы развеселить ярмарку. Народ на ней и сам развеселится рад. Однако Юрию этого показалось уже мало. Ему вдруг захотелось чего-то большего, чего-то более величественного и помпезного. Ох уж этот юношеский максимализм, либо все, или ничего. А оттого Юрий и здесь надолго не задержался. И в тот же вечер, не теряя времени на ночевку, отправился дальше. Ну, а потом еще дальше и еще, и так, пока не наступила зима. А она, белоснежная голубушка, как обычно, пришла неожиданно.